той почти вертикальной забитой снегом расщелине которая подарила ему жизнь на краках муслима значились у большого ребра только две пунктирные линии а северном верхнем пути где полегла вчера большая часть отряда следовало забыть навсегда оставалось таким образом единственная возможность обогнуть сильнее ущелье с юга и выйти по гребню на перевал за которым лежала дорога в бутан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 Построены еще царями Тибета. Суровая твердыня далекой страны лежала под другую сторону гребня, в лиловой дымке, где проявилась надоблачная исполинская тень и пошла за аббасом, повторяя малейшие его движения. В синем ущелье на плоской крыше гомпы трещали, корчились в огне непокорные ветви рододендрона и шипела вода на неподатливых березовых чурбаках. Вперясь в безбрежность, монах-отшельник незряче следил, как прихотливо и бегло свивается дымная струйка, выписывая тающие бесконечные полукольца. Ветер гнал дым прямо в немигающие глаза, полоскал молитвенные ленты с округлыми письменами и уносил их в невразимую изначальную пустоту, из которой когда-то возникли стихии. Но Аббас... увидел в бинокль только белесую струйку, исчезавшую в синеве. Она виднелась еще долго и растаяла лишь тогда, когда Лэм вывел крощицы низкорослых чернокорых берез. Глава пятая. На церемонию приношения в жертву Вселенной собрались все обитатели форта.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 чьи концентрические ярусы символизировали оболочки иллюзорного мира. Монахи в алых праздничных одеяниях хором читали священные тексты. Нарочито низкие, рокочущие голоса сливались в невыразимые журчания, исходившие, казалось, из обнаженного чрева Матреи, грядущего Будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком, расписанном красным лаком алтаре, где пылали фитильки в растопленном масле и курили сандаловые палочки. Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо погромыхивал барабан, звывали флейты, сделанные из человечьих костей. Весенний капелью рассыпался звон тарелок и колокольчиков. Майтрея которого здесь называли Чампой, Любящим, был изображен в виде добродушного притоголового толстяка. Еще не пришло его время новым Буддой сойти на грешную землю, а он с дремотной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный узелок.